улица Круопул. Заверните, беру. Шла по городу, то и дело спотыкаясь не ногами, а взглядом, выхватывавшим из пасмурных предрассветных сумерек всё новые удивительные детали: синюю черепичную крышу углового дома, догорающие факелы на специальных круглых подставках, похожие, занявшие место уличных фонарей, обудруную афишную тумбу солящий рождественский концерт всем, кто сумеет вернуться в декабрь прошлого года, спящего на подоконнике толстого сливочно-белого кота, приземистое здание крытого рынка, почти целиком утонувшее в утреннем тумане, зеркальную вывеску над входом в закрытое сейчас кафе, бронзовую химеру с заячьей головой и павлиньим туловищем, красную стену с рисунками, слишком мелкими, отсюда не разглядеть, клумбу с тюльпанами, неужели они цветут даже осенью? Ладно, неважно. Наверное, это такой специальный, очень поздний сорт. Видеть всё это было не так уж удивительно, кое-что Илария заметила ещё вчера во время прогулки: как минимум синие крыши, пёстрые лоскуты старых афиш на большой круглой тумбе, красную стену с рисунками и крытый рынок вдалеке. Но впервые за долгие годы остальные чувства осязание, обоняние, слух не противоречили увиденному, а подтверждали его. Стену можно потрогать, цветы понюхать, а по пустой широкой улице идти, не опасаясь наткнуться на препятствие. Что видишь, то и есть на самом деле, как было когда-то в детстве. Так давно, что порой кажется вообще никогда. Она уже успела отвыкнуть от подлинности зримого мира и теперь наслаждалась её бесчисленными доказательствами, как наслаждается твёрдостью земли моряк, впервые ступивший на берег после годичного кругосветного плавания. Иногда Илария оборачивалась и смотрела на свои следы, тускло сияющие на тротуаре, как будто забрела в лужу вязкого бледного лунного света, испачкала подошвы и теперь хочешь не хочешь весь твой путь как на ладони. С другой стороны, тем лучше. Если окончательно потеряюсь, можно будет вернуться. Можно будет вернуться. сказала вслух Илария и рассмеялась не то от абсурдности предположения, что она когда-нибудь куда-нибудь вернётся, не то от избытка радости, восторга, да просто от избытка всего. Очень уж хорошо ей было в этом почти незнакомом предутреннем городе. Наверное, именно что-то такое и имеют в виду, когда говорят о счастье. которого, как обычно поспешно прибавляют в таких случаях люди, желающие казаться разумными и рассудительными, на самом деле, конечно же, не бывает. Врут. Всегда это знала. Когда проснулся, Ларки рядом не было. Позвал ее, но она не ответила. И от этой тишины подскочил, как от удара. Крошечная студия, снятая на четыре дня, была пуста. Метнулся в ванную — никого. Но не было. Господи, да что же это такое? Куда она ушла? Зачем? И главное, как? Она же кое-как натянул штаны, выскочил в подъезд, пустой, холодный и гулкий, оттуда на улицу и застыл на пороге, растерянно оглядываясь по сторонам. На улице Кропу, вчера показавшаяся им совершенно безлюдной, почти нежилой, сегодня с утра пораньше почему-то был аншлаг. Пожилая женщина с ярко-оранжевыми волосами, длинноногая барышня с хаски на поводке, двое мужчин в одинаковых деловых костюмах, высоченный юнец с дредами, скрученными в узел на затылке, старушка в тёмном платке, мальчишка на велосипеде. Ещё какие-то люди, слишком много людей, а ларки нет. Нигде нет моей ларки. И куда, господи Боже, мне теперь бежать? Что делать? Что вообще делают в таких случаях? Звонят в полицию. Ладно, предположим, звонят в полицию и говорят: "У меня пропала жена". А потом, да, в дежурном на другом конце провода с несходительным ухмыльнутся, добавляют: "Она слепая, всего второй день в вашем городе. Даже не представляю, как она вышла из дома и куда могла забрести". Вот именно так и придётся теперь поступить. Интересно, на каком языке здесь надо говорить с местными полицейскими? Просто по-русски сойдёт или по-английски? или лучше позвать на помощь хозяйку апартаментов. Как минимум, она знает, по какому номеру надо звонить. Так, стоп, погоди. Звонить. Только сейчас сообразил, что Ларке тоже можно позвонить. По крайней мере, попробовать точно можно. Сразу надо было это сделать. Сунул руку в карман, но телефона там не оказалось. Наверное, остался дома, на прикроватной тумбочке. Или в других штанах, или просто под подушкой. Неважно, где-нибудь да найдется. Вдохнул. Выдохнул, ещё раз огляделся по сторонам, окончательно убедился, что никого хотя бы отдалённо похожего на Ларку на улице нет, и побежал обратно. Ждала, вот-вот рассветёт, но почему-то не рассветало. Сумерки тянулись и тянулись. По ощущениям уже часа 3, не как не меньше. Так не бывает. Впрочем, получается бывает. Может быть, потому что здесь всё-таки немножечко север. И эти бесконечные сумерки вместо белых ночей. А, ладно, неважно, потом разберусь, думала Илария. Ну, или не разберусь. Если чего-то и не хватало сейчас для полного через край счастья, так это горячего крепкого кофе, хорошо бы с тёплым свежим круассаном. Впрочем, будем честны, любая плюшка сойдёт. Мир оказался благосклонен к её желаниям, свернув в очередной кривой, засаженный старыми липами переулок, И Лария неожиданно обнаружила настежь распахнутую дверь кафе, откуда лился тёплый карамельный свет и такая восхитительная смесь ароматов кофе, свежей дрожжевой выпечки, сжёного сахара, разогретых в духовке яблок, что сперва вошла и только потом сунула руку в карман, чтобы проверить, на месте ли кошелёк. Ах ты чёрт, кошелёк, конечно, остался в гостинице. Обидно, так обидно, хоть плачь, хотя... «Погоди, а это что?» Достала из кармана две монетки. Одна была большая и прозрачная, другая поменьше, с тусклым синеватым отливом. Откуда они взялись? Впрочем, откуда бы ни взялись, а на евро даже на ощупь совсем не похоже, увы. «Вы недавно приехали и еще не привыкли к нашим деньгам». Приветливо сказал ей бритый наголо человек средних лет с удивительно тонким до прозрачности бледным лицом, который всё это время как-то хитро скрывался за стойкой, на корточках что ли там сидел, а теперь внезапно возник. Он не спрашивал, а утверждал, но Илария всё равно согласно кивнула. Да, приехала, не привыкла. И только потом запоздало обрадовалась, что понимает его речь. Слухи о полной невозможности договориться по-русски с населением Вильнюса оказались, мягко говоря, преувеличенными. Это она еще вчера заметила. «Большая, прозрачная, примерно два евро по текущему курсу», — пояснил Бритый. «А синяя чуть больше пяти. Вы, можно сказать, богачка. Добрую половину булок отсюда можете унести». И Лария невольно улыбнулась. «Заверните, беру». И, похватившись, что чужой человек совсем не обязан понимать их с Сашкой любимую шутку, поспешно добавила: "На самом деле, одной совершенно достаточно. Давайте вон ту круглую с творогом и кофе, большой, чёрный с сахаром". Властелин булок согласно кивнул, отвернулся и загремел посудой, а Элария вскарабкалась на высокий табурет и задумалась. Так получается у них всё-таки не евро? Э, я была уверена, что ладно, неважно. Вчера Сашка за всё платил. Я не вникала, могла перепутать. Главное, что в самый нужный момент в кармане нашлись монеты. Повезло. Совсем ты пан юлёкс пятил, произнёс звонкий женский голос прямо у неё за спиной. Да так неожиданно, что Элария едва не свалилась с табурета, резко обернувшись. Что произошло? Обладательница голоса оказалась маленькой, хрупкой и совсем юной, с пышной копной каштановых кудрей. Где-то она была не то в полосатый брючный костюм пижамного покроя, не то в самую настоящую пижаму. И Лария совсем не разбиралась в моде. На ощупь за ней особо не уследишь, а по Сашкиным рассказам выходило, что теперь одеваются кто во что горазд. Никакой фантазии не хватит вообразить. Танечка, обрадовался Бритый. Я как раз недавно гадал, куда вы все пропали. А почему я спятил? Что не так? Ты её кормить собрался? Строго сказала кудрявая Танечка, невежливо воткнув пальцем в сторону Иларии. Гостеприимный какой? И как интересно ей потом домой возвращаться после твоего кофе с булкой? Ты головой своей прекрасной подумал возвращаться? Почему-то переполошился бриттый. Ничего себе, ты уверена? Ну и дела. Илария наконец нашла в себе силы вмешаться в происходящее. Ну, то есть как вмешаться? Почти беззвучно пролепетать: "Вы чего вообще Почему это меня нельзя кормить в кафе за деньги? Извините, сказала кудрявая девица в пижаме. Я из полиции, хотя по моему виду, конечно, не скажешь. И даже документов про себя нет, хотя обычно мне всегда снится, что я с документами и одета по форме. Но как назло не сегодня. Очень спешила, боялась не успею вас догнать. Сейчас всё объясню. Ещё не успев вставить ключ в замок, услышал, как там за дверью Ларка зовёт его. "Сашка, ты где?" крикнул погромче, чтобы она точно услышала. "Я здесь, я сейчас". И, конечно, потом битый час возился с незнакомым замком. Так тряслись руки от облегчения и чёрт его знает, от чего ещё. Ларка сидела в постели, сонная, растерянная, печальная и одновременно очень довольная, вполне обычная для неё утренняя гамма чувств. сказала. Мне такое всякое удивительное снилось. Проснулась, у тебя нет. Я ещё подумала, вот это номер, куда-то я не туда проснулась. Как будто и правда можно проснуться не там, где перед этим заснул. Сел рядом, обнял её, сказал: "На самом деле это я проснулся, а тебя нет. Нигде, представляешь? Выскочил на улицу тебя искать. «Погоди, это что, получается, мне только приснилось, что я проснулся один, а на самом деле я проснулся уже по дороге, в подъезде?» «Набегу? То есть я у нас теперь лунатик?» «Ха, ничего себе новости!» «Ну ты влипла со мной, мать!» «Ничего», — утешила его Ларка. «Лунатик — именно то, что надо. Мне подходит. Беру, заверните». «Нет, лучше разверните. В смысле, снимай немедленно эти свои дурацкие штаны». Потом, час спустя, когда они сидели за завтраком в кофейне в двух кварталах от своего временного жилья, Илария будничным тоном, как и обычно говорят: "Кстати, я купила тебе ту красную кружку" или "Опять забыла взять зонт", сказала: "Представляешь, сегодня во сне я совершенно всерьёз выбирала остаться там навсегда или проснуться. Очень не хотела просыпаться, но пришлось, потому что здесь у меня ты Сперва не нашёлся, что на это ответить, только накрыл её руку своей, так и сидели. Наконец сказал: "Спасибо. Если бы ты решила вернуться ко мне на его, я бы, честно говоря, не очень удивился. Всё-таки я у тебя вполне ничего, но во сне человек обычно за себя не отвечает, а ты всё равно в этом сне я как раз за себя отвечала", заметила Иллария. В смысле была не больше дурой, чем, например, сейчас. Это вообще не очень-то походило на сон. С моей точки зрения, дело выглядело так. Я проснулась под утро и вдруг обнаружила, что всё вижу по-настоящему, а не как всегда. То есть и стол, и кресло, и подоконник на ощупь тоже стол, кресло и подоконник, и находятся ровно там, где должны быть. Я выглянула в окно, а за ним всё примерно так, как мне вчера представлялось, в смысле, мерещилось. Синие крыши, о которых я тебе все уши прожужжала, тюльпаны на клумбах, как весной, и прочая красота. И такое сладкое, теплое раннее утро, что я не утерпела. Оделась и вышла на улицу. И пошла, куда глаза глядят, благо они и правда глядели. Думала, теперь так будет всегда, но нет, оказалось, все-таки просто сон. Открыл был рот, чтобы сказать, ничего, бывает, но, слава богу, хватило ума прикусить язык. «Я сама решила, что просто сон», — добавила она. «Оказалось, я могу выбирать, проснуться рядом с тобой или выпить кофе с ватрушкой и пойти домой, что бы это домой не означало. Подозреваю, что-нибудь очень хорошее. Огромный соблазн. Особенно горячая ватрушка. Ты не представляешь, как она благоухала свежим творогом и ванилью, а я хотела даже не есть, а жрать, как тысяча бездомных котят». «Ну, нечестно было бы вот так просто взять и исчезнуть без предупреждения, оставив тебя одного в этой дурацкой съемной квартире. Ты бы со мной так не поступил». И Лария смотрела прямо перед собой, почти на него, но все-таки немножко мимо, и улыбалась безмятежно, как шесть лет назад, когда он впервые увидел ее на крыше «Каса Мила» в Барселоне. сидящую, скрестив ноги, сияющую, неподвижную, с прозрачными зеленоватыми глазами, устремлёнными в небо, которого ларка, как оказалось потом, не видела, только воображала, каким оно могло бы быть. Застыл тогда перед ней как вкопанный, твердил себе: "Перестань, дурак, хватит на неё пялиться, это самое неудачное начало знакомства, какое только можно придумать. Как не делают?" Давай, извинись, добавь что-нибудь остроумное, придумай немедленно, только не стой с альбомом, не молчи. Но это совершенно не помогало. Всё равно стоял и смотрел, и она тоже смотрела куда-то вдаль, сквозь него, как будто он вдруг стал невидимкой, и вдруг спросила по-английски с легко опознаваемым русским акцентом: "Извините, пожалуйста, но мне очень интересно, вы на самом деле загорелый двухметровый блондин или мне просто так показалось?" Я иногда угадываю, а иногда нет. К воцарному усилием воли оторвал от неба, словно бы прилипший к нему, внезапно ставший тяжёлым и неповоротливым язык ответил: "Да не то чтобы двухметровый, метр 91. Считайте, почти лилипут. А что волосы у него тёмно-русые, и вместо загара шикарная зеленоватая бледность, характерная для офисных сидельцев из унылых северных стран, признаваться не стал. Сел рядом с ней и начал говорить: обо всём подряд, начиная с Гауди, которому на заре карьеры приходилось проектировать уличные туалеты, и заканчивая природой чёрных дыр, о которых знал только из фантастических романов, прочитанных давным-давно в детстве. И был чертовски убедителен. По крайней мере, когда появились Ларкины спутники, брат и какие-то девушки, она сказала им: "Это Сашка, мой очень старый друг. Мы в школе вместе учились". "Нет, Полька, ты его точно не помнишь. Ты тогда совсем маленький был". 100 лет не виделись, и вдруг одновременно тут оказались. Правда, здорово. Гениальная на самом деле идея. Слово сочетание старый друг убаюкивает бдительность, тогда как новый знакомый напротив настораживает. Со старым другом можно сразу уйти, например, в кафе якобы на пару часов поболтать и вернуться в гостиницу только под утро, никого особенно не встревожив. С незнакомцем такой номер вряд ли пройдёт. Все её слепотой, он как-то сразу, но удивления легко даже не смирился, а просто согласился. Некоторые люди заикаются, некоторые прихрамывают, а Ларка ничего не видит. Значит, надо это учитывать, водить её за руку, помогать переступать пороги и подробно пересказывать впечатления, вместо того, чтобы просто подталкивать в бок: "Смотри". К вечеру они уже действовали так слажено, словно провели рядом полжизни и чувствовали себя соответственно оба. Удивительная история. В голову бы не пришло, что так бывает. Но вместо того, чтобы удивляться, он хладнокровно планировал, что надо сделать вот прямо сейчас, завтра, через неделю и потом, чтобы бывать вместе почаще, а расставаться пореже. В идеале вообще никогда. За ужином спросил: "Поедешь со мной в Норвегию? Мне там предлагают работу на очень неплохих условиях. Я уже почти согласился, но если ты не захочешь, я всё отменю". И Ларка совершенно не удивилась такому вопросу от человека, с которым познакомилась всего несколько часов назад. Сказала: "Даже не вздумай отменять. Норвегия это очень круто. Больше всего на свете люблю путешествовать, а там ещё никогда не была". Долго не решался спросить: "А почему ты любишь путешествовать? Какой в этом смысл, если не видишь, что делается вокруг?" А когда наконец спросил, тут же покраснел, схватился за голову. Ух, прости, я совсем дурак. Не подумал, что кроме зрелищ есть запахи, звуки, погода, события, люди, еда и всё остальное. Варка молча кивала, соглашаясь с его аргументами, а потом вдруг добавила: "Если честно, зрелище тоже есть. Я часто что-нибудь вижу. Не настоящее, конечно, а воображаемое. Один врач говорил, это мозг так ловко компенсирует недостаток зрительных впечатлений, получать которые привык, пока я была зрячей". На самом деле неважно, кто там чего компенсирует. Факт, что дома в Москве это случается редко. Зато когда я приезжаю в незнакомое место, вижу практически без перерыва улицы, людей, дома и дворцы или просто пейзажи. Обычно очень красивые, но совсем не такие, как на самом деле, если верить рассказам моих спутников. Вряд ли они все хором врут. Поэтому я очень люблю ездить, всё равно куда. Но получается хорошо, если пару раз в год. Иногда с братом, чаще с папой. Мне сам понимаешь, нужна компания, одна далеко не уеду. И он тогда деловито кивнул. Ну и отлично, я тоже люблю ездить, почти всё равно куда. Так что компания для путешествия у тебя теперь есть. Немного поколебавшись, спросил: "А прямо сейчас ты что-нибудь видишь?" И ларка ответила: "Освещённый цветными фонарями ночной бульвар, деревья с удивительной белой корой. Пожилую торговку розами в кружевном пеньюаре, под которым, похоже, ничего больше нет. Распахнутые Настиш двери какого-то кабака, откуда только что вытолкли в зашеей пьяного в клоунском костюме. Но ты учти, я не настолько сумасшедшая, чтобы принять эти видения за чистую монету. Просто смотрю как кино, и при этом прекрасно помню, что на самом деле мы сидим на пустом городском пляже, освещённом редкими фонарями. По крайней мере, ты так говорил, когда мы сюда пришли. Офигеть, откликнулся он. Как же интересно с тобой путешествовать. Куда ни приедешь, получишь два города вместо одного. Заверните, беру, в смысле, никуда тебя больше не отпущу. И действительно, не отпустил. И никогда, даже в минуту самой чёрной, убийственной слабости, которая случается у всякого, кто ввязался в игру под названием жизнь, ни разу, ни на секунду об этом не пожалел. Вот эту тумбу со станками афиш рождественского концерта, сказала Ларка, указывая на парковочный автомат. А за ней, чуть дальше, Красный дом с фресками и зайчик, в смысле химера. Потом я совёрнула, знаешь что? Давай-ка попробуем пройти тем самым маршрутом, которым я гуляла во сне. В кафе, где мне так и не удалось съесть ватрушку, потому что кудрявая девочка в смешной полосатой пижаме, зачем-то представившееся сотрудником полиции, сказала, что после съешьней еды мне будет очень непросто вернуться к тебе. Впрочем, вряд ли я вообще вспомню, что ты где-нибудь есть, и даже скучать не буду. Ни о ком станет скучать. Не представляешь, как я тогда испугалась. Но только этого, больше ничего. «Совсем не страшное место, не враждебное. По крайней мере, мне там было отлично. Ладно, неважно. Пошли. Ужасно и интересно, что мы обнаружим на месте того кафе, если, конечно, мне удастся вспомнить дорогу. Тогда во сне были сумерки, а сейчас я вижу ясный солнечный день. Это сбивает с толку». Вставил за чем-то. «На самом деле, сейчас довольно пасмурно, и, кажется, собирается дождь». Ларка нетерпеливо кивнула. «Да, знаю, ты уже говорил, что погода стремительно портится, но в моем городе светит солнце и сладкий и томительный май вместо честного северного октября. Поэтому держи меня крепче, чтобы не бросилось нюхать рекламный щит у троллейбусной остановки, утверждая, что это цветущий сиреневый куст». Далеко, впрочем, они не ушли. Вскоре уперлись в забор, за которым скрывалась стройка. Попробовали ее обойти, но теперь перед внутренним взором Иларии вставали совсем другие картины. Дом с каруселью на крыше, площадь с фонтаном, устремленный в небо готический собор, оказавшийся, по ее утверждению, зданием средней школы, магазин париков, уличная пивная под полосатым навесом, скверик, засаженный цветущим боярышником и алой низкорослой японской айвой. Все, по ее словам, невообразимо прекрасное. но совершенно незнакомая. В смысле, во сне она этого не видела. «Ну и ладно», — с напускной веселостью твердила Илария. «Подумаешь, не очень-то и хотелось. И так хорошо гуляем. Да просто отлично. А ты, дорогой друг, тоже поглядывай по сторонам, выбирай, где мы нынче будем обедать. По-моему, уже пора». Ночью он почти не спал, только дремал так чутко, что подскакивал от всякого Ларкиного вздоха. Не то чтобы всерьез думал, будто она может исчезнуть, скорее боялся увидеть давешний утренний сон о том, как проснулся один. Ключевое слово — боялся. Вполне можно бояться, не уточняя, чего именно боишься. В этом смысле договориться с собой очень легко. Оставшиеся два дня Ларка не то чтобы ходила мрачнее тучи. Совсем нет. Время. Просто он не мог не замечать, какие титанические усилия она предпринимает, чтобы выглядеть совершенно довольной происходящим, и беззаботно щебетать во время прогулок, описывая свои очередные видения. Вот ярко-зелёный дом с круглыми окнами. Вот огромное дерево, прямо в дупле которого сидит продавец мороженого и неловко свешивается вниз, принимая деньги у покупателей. Вот удивительный переулок с фонарями на столбах, как бы завязанных узлом. Вот мимо едет трамвай, Там на плече водителя, представляешь, устроился попугай. Огромный, бирюзовый, с желтым хвостом. Не удивлюсь, если он громко орет пиастры. Но врать не буду. Ты знаешь, вымышленных звуков я никогда не слышу. Что на самом деле только к лучшему. Но вот прямо сейчас немножко обидно. Тогда он сам принимался орать. Ястры, ястры! На радость окрестным детишкам и Ларка тоже смеялась. А он, конечно, видел, какой ценой даётся ей это веселье и чуть не плакал от сострадания и досады. Приятное короткое путешествие как-то незаметно превратилось в худшую поездку их общей жизни. Но вслух он, конечно, ничего такого не говорил, потому что Ларка всё время твердила: "Какой замечательный город, как здорово, что мы сюда приехали, и как же не хочется уезжать". Приходилось поддакивать. Поддакивал-то поддакивал, однако поменять билеты не предлагал, хотя теоретически вполне мог позвонить на работу и договориться о двух-трёх дополнительных днях отпуска. Обычно ему шли на встречу, и сейчас, скорее всего, пошли бы. Но об этом даже думать не хотелось. Нет уж, едем домой. По крайней мере, дома можно будет выспаться, а там глядишь, всё как-нибудь встанет на свои места. В последний вечер он наконец расслабился, не столько от бутылки лёгкого полусухого сидра, распитой на двоих в маленьком тёмном кафе, которое виделось ларки пустым старомодным офисом, чем-то вроде конторы с тряпчево из романов Диккенса, сколько от осознания, что вечер последний. Завтра днём сама лед домой. И Ларка тоже расслабилась. По крайней мере, перестала делать вид, что всё отлично. Открыто грустила, что пора уезжать. Даже всплакнула над третьим бокалом. Боже, как жалко. Гуляла бы здесь ещё и гуляла, глядела бы и глядела. Никогда раньше такого не было, чтобы уехать домой из чужого города, даже самого распрекрасного, всё равно что кусок сердца от себя оторвать. Её слёзы его совсем не пугали. Он терялся перед Ларкиной притворной веселостью, зато прекрасно знал, что делать с честной печалью. Обнимать, целовать кончики пальцев, сочинять планы будущих путешествий, один другого соблазнительней, говорить «Ах ты рёва корова, бедный мой заяц!» Не нагулялась, не наигралась, а злой муж уже влачёт домой. «Ничего, ничего, реви на здоровье, я тебя и с красным носом люблю». С красным почему-то даже больше. Наверное, это такое изысканное извращение. Тебе со мной крупно повезло и смотреть, как она смеётся сквозь слёзы, ощущая себя натурально спасителем сказочной принцессы, победителем всех злых драконов и великанов, без пяти минут загорелым блондином. Тем же ещё. Домой, то есть в съёмную квартиру, возвращались неторопливо, целуясь во всех подворотнях, как подростки, которым больше некуда деваться. петляли по городу такими причудливыми кругами, что в какой-то момент он перестал понимать, куда они забрели. Одно утешение, что город довольно маленький. Рано или поздно, то есть через 5 или 20 минут, непременно объявится какой-нибудь знакомый ориентир. А времени у них впереди почти вечность. Целая долгая осенняя ночь, но удивление тёплое и сухая. С чем, чем, а с погодой им в эту поездку удивительно повезло. «А вот этот зайчик мне знаком», — вдруг сказала Илария, указывая, конечно же, вовсе не на зайчика, откуда бы ему тут взяться, а на закрытый сейчас газетный киоск. Строго спросил, «Что за зайчик? С кем это ты тут знакомишься? Стоит мне отвернуться. И, кстати, молилась ли ты на ночь, легкомысленная женщина? И если да, то кому?» Ларка рассмеялась, повиснув на его руки, сквозь смех кое-как объяснила. «Просто забавная скульптура!» Спереди заяц, сзади павлин. Она мне уже мерещилась. Ну, или снилось, неважно. Важно, что именно где-то тут должен быть тот самый переулок, в котором было кафе и не съеденная плюшковая игрушка. Главная фрустрация всей моей жизни. Там случайно нет строительного забора? Чего не от того нет? Путь свободен. Отлично, воскликнула Ларка. Значит, идём туда. В смысле, в ту сторону. Мне интересно, подхватил, что там на самом деле находится? она на секунду замялась, потом кивнула, но как-то без энтузиазма и вдруг сказала: "На самом деле ерунда всё это. Я устала. Пошли домой". Легко сказать домой. Мне признаваться же ей, что заблудился. Но внимательно оглядевшись, опознал наконец улицу и понял, что их временное пристанище совсем близко, всего в паре тройки кварталов. Не о чем говорить. Уснул на этот раз довольно крепко. Сказалась накопившаяся усталость, но всё равно сквозь сон услышал, как Ларка встаёт с постели. Протянул к ней руку, сказал: "Не уходи. Я только к окну". Откликнулась она: "Посмотрю, что могло бы мне сегодня присниться, если бы я как дура снова выскочила из дома и помчалась неведомо куда. Но я, конечно, не выскочу. Посижу тут немножко и сразу к тебе вернусь". С трудом разлепил глаза. В комнате было довольно светло из-за горевшего прямо под окном уличного фонаря. Увидел, что Ларка уже одета, сидит на подоконнике и смотрит в распахнутое окно. Поднялся, подошёл, встал рядом. Хотел обнять её, но почему-то не решился. Выглянул на улицу. Там был туман. такой густой, что очертания домов на противоположной стороне улицы скорее угадывались, чем действительно просматривались. А свет фонаря расплывался, как оранжевые кляксы на школьной промакашке. Что видела там Ларка, Бог весть. Впрочем, неважно, что бы она там ни видела, ясно, что это зрелище кажется ей самым прекрасным в мире. Только это сейчас и важно. Остальное полная ерунда, сказал. Я совсем не против с тобой прогуляться. Она обернулась, посмотрела на него никуда-то не мимо, а прямо в лицо, с интересом, как на привлекательного незнакомца. Сказала: "Я тоже совсем не против с тобой прогуляться, при условии, что ты закроешь глаза". Пока спускались по лестнице, он думал: "Значит, всё-таки сон. На его я никак не мог согласиться на такую глупость. Во сне человек за себя не отвечает. Какой с меня спрос?" Но облечение эти мысли почему-то не приносили, хотя должны бы. Сон, это же просто сон. Утром всё будет иначе. Нормально, как всегда. Спускались как-то удивительно долго, хотя наиву же или всего на третьем этаже. Лестница вроде бы закручивалась спиралью, впрочем, ему могло просто показаться. Не привык ходить вслепую, опираясь на Ларкино руку. До сих пор было наоборот. Очень хотел открыть глаза и посмотреть на эту чёртову бесконечную лестницу, но окрепился. Всё-таки обещал. Ларка сказала: "Если откроешь глаза, ничего не получится". И он дал честное слово, что не станет подглядывать, даже на улице, хотя больше всего на свете боялся, что Ларка может попасть под машину. Просто врезаться в столб или упасть, споткнувшись это как раз ладно, переживём. Наконец лестница закончилась, скрипнула дверь подъезда, и воздух стал свежим, сырым и таким ароматным, что даже непонятно, можно ли им просто дышать. Судя по звукам, никаких машин на улице сейчас не было, даже где-нибудь вдалеке. Уже хорошо. Не бойся, сказала Ларка. Я правда всё вижу. И когда трогаю, чтобы проверить, оно оказывается на месте. Вот, например, дерево, кажется, тополь. Впрочем, могла перепутать. «Неважно, дай руку. Вот, сам пощупай. Это же дерево, а не какой-нибудь паркомат. И не столб». Под его ладонью и правда оказалась древесная кора. «И куртка на тебе сейчас серая», — добавила Ларка, — «а вовсе не оранжевая, как ты мне почему-то заливал». «Кстати, зачем?» «Хотел тебе еще больше понравиться. Ты иногда говорила, описывая свои видения. Здорово, когда люди одеваются ярко, особенно мужики. И я решил соответствовать». Долго примерял в магазине куртки всех цветов радуги, но понял, что чувствую себя полным идиотом, поэтому купил серую, а тебе соврал, чтобы порадовать. Совсем дурак. Прости. Да ну тебя, рассмеялась Ларка. Было бы за что извиняться. По-моему, очень трогательная история. И теперь у тебя есть доказательство, что я действительно всё вижу. Не будешь так сильно бояться, что я приведу нас на край какой-нибудь пропасти, заполненной гоночными автомобилями, мчащимися на скорости 1000 км/ч, сказал. Главное да тебе, тысячу. Средняя скорость гоночного болида всего каких-то несчастных 300 с хвостиком. Но, по сути, ты и, конечно, права. Вли очень медленно. Ларка понимала, что он не привык ходить вслепую. Щи делал его как могла. А каждом бордюре и повороте предупреждала заранее. А потом ещё раз, еще и ещё, и ещё. А в перерывах тараторила без умолку, рассказывала, как он обычно рассказывал ей. Сейчас мы идём по улице, где много старых домов, крытых синей черепицей, о которой я уже всё уже тебе прожужжала. Но ничего не поделаешь, она снова есть. Вместо электрических фонарей на этой улице горят факелы, то есть просто открытый огонь на таких специальных круглых подставках, жаровнях. Не знаю, как точно сказать. А вот и афишная тумба, вся в лоскутах красно-зелёных плакатов. Всё приглашают на большой рождественский концерт. Начало в 16.00, 24 декабря 15-го года. Боюсь, мы с тобой немного опоздали. И зайчик. Тот самый зайчик с павлиней задницей. За знакомство, с которым ты нынче планировал меня придушить. Совершенно зря, между прочим. Он бронзовый и вообще не в моём вкусе. То есть умиляться, да, а так, пожалуй, всё-таки нет. А к той красной стене мы с тобой подходить не будем. Там куча картинок. Я с не привычки зависну на пару часов, разглядывая подробности, и ты совсем заскучаешь. Нет уж, вперёд и только вперёд. Где-то там, в туманной долине, меня ждёт возлюбленная моя ватрушка и кофе. Очень много горячего кофе. Никогда особо его не любила, а теперь даже руки от жадности дрожат. Кстати, если хочешь понюхать тюльпаны, это можно устроить. Подведу тебя к самой клумбе. Впрочем, нет, тюльпаны отменяются. Там ужасная лужа, не пройти. Так что ладно, будем нюхать издалека. Вот ещё бы вспомнить, куда я потом повернула. М-м, да, точно, сюда. Шёл за ней, слушал, думал. Сон это или нет, но когда я в последний раз видел ларку такую счастливой, пожалуй, вообще никогда, даже в постели мало ли что казалось. Что это оно? Думал ясно, конечно, что сон. Так не бывает, чтобы слепая прозрела ни с того, ни с сего. Ладно, пускай сон. Но, Боже, если ты всё-таки есть, сделай так, чтобы эта прогулка снилась не только мне, но и ей. А если тебя нет, всё равно сделай. Я знаю, ты точно справишься. Кому и заведовать с нами, как не выдуманному всемогущему существу? Запах кофе, горячего теста, корицы, ванили, чего-то ещё сладкого, как квинтэссенция простых земных радостей. Он почуял задолго до того, как Ларка сказала: "Надо же, всё-таки нашла и открыто. Ну, значит, живём. Осторожно, сейчас будет ступенька, а потом я помогу тебе взобраться на табурет". Только усевшись, понял, как на самом деле устал от долгих хождений вслепую, от мыслей, панических и восторженных, вперемешку крутившихся в голове, от ларкиного счастья и своего страха, вернее, двух страхов. что их ночная прогулка по незнакомому городу окажется сном и что она в любой момент может стать единственной явью, данной ему в ощущениях, раз и навсегда. А больше всего от собственной неспособности выбрать, что продолжать бояться, а чего следует немедленно захотеть. Скорее, пока не сбылось, чтобы стало потом приятным сюрпризом, а не ужасом, способным свести с ума. Ладно, устал и устал. Подумаешь, с кем не бывает. Это даже немного смешно. «Спать и видеть во сне, как ты задремал, сидя на высоком жёстком табурете, и сквозь сон слышать два голоса, слишком бодрый для такого раннего часа мужской, восхваляющий достоинства свежевыпеченных булок, и женский Ларкин, победительно звенящий. Вот эту ватрушку давайте! Я её долго ждала!» Прежде пару раз пробовал пить и есть вслепую, просто из любопытства, чтобы понять, каково приходится Ларке. оказалось совсем не так вкусно, как с открытыми глазами. Наверное, человеческий мозг замирает в смятении, внезапно лишившись одного из привычных источников информации и не успевает поставлять обычный набор ощущений. Но сейчас в этом сне наяву про ночную кондитерскую вкус кофе оказался с ног сшибательно ярким, хоть в обморок падай, пригубив. Ларка пихнула его в бок, сказала, «Теперь все в порядке, можешь открыть глаза». открыл и первое, что увидел, свою неожиданно смуглую или просто очень загорелую руку, сжимающую здоровенный круассан. Такой горячий, что хоть обратно на тарелку кидай. Однако не кинул. Откусил, проживал, сказал: "Отличная штука. До сих пор думал, лучшая выпечка в нашем городе в пекарне у Толстого Тима на трамвайном кольце. А оказывается, у вас. Заверните, беру. В смысле, я ваш верный клиент навеки. Молодец, ларка, что меня сюда привела?